Это и в самом деле стало игрой. Игрой, в которой он играл сам собой за неимением других игроков. Называлась эта игра «Кто вы такой, мистер Иггис?» И правила ее поначалу выглядели весьма неказисто, даже прибечески. Так лондонские школьники играют в мистера Холмса, следя за подозрительными, по их мнению, бродягами или обыскивая мусорные свалки в поисках одним им ведомых улик. Подобным образом безотчетно поступал и Герти. Правда, теорию сыщика с Бейкер-стрит пришлось почти сразу оставить за полной ее несостоятельностью в данном случае. То ли дедуктивная история имела в себе какие-то сокрытые недостатки, то ли Герти не овладел ее принципами должным образом, но плодов она никаких не принесла. И едва ли в этом была вина сэра конона Дойля. Теория предполагала внимательное изучение деталей, которые в своей совокупности делались основанием для логических выводов и умозаключений. Мистер Игис был явно ей не по зубам. Как оказалось, он был напрочь лишён каких бы то ни было деталей, как лишена их картина, чьи контуры только обозначены художником. Следы земли на обуви, по цвету которой можно определить, какие районы города посещались их владельцам, мистер Игис, судя по всему, никогда не покидал полевого клевера, к его начищенным ботинкам прилипал разве что пух от здешних линялых ковров. Отметены на одежде, складки прорехи и пятна, одежда мистера Игиса постоянно находилась в отменном состоянии. Крошки табака мистер Игис, по всей видимости, не курил. Корреспонденция бумаги. Ячейка для писем номера 17-го за стойкой консьержа всегда пустовала, никто не спешил писать мистеру игисо А газеты, что он читал, не выдавали ничего предосудительного, будучи самыми обычными городскими газетами. Отчаявшись найти во внешности мистера Игиса хоть какую-то красноречивую деталь, способную пролить света на его сущность, Герти попытался применить даже сомнительные методы малиософии, о которой когда-то читал в околонаучном журнале. Малиософия – способ гадания, анализирующий расположение родинок на человеческом теле. Но и здесь его постиг крах. На сухой коже мистера Игиса, под которой, казалось, вообще отсутствуют мимические мышцы, и жировой слой – Никаких родинок не обнаружилось. В попытке расколоть этот бесцветный орешек, скрывающий по всей видимости лишь безвкусную труху, Герти стал подкарауливать мистера Игиса по утрам, пытаясь навязать ему свое общество и вытянуть на беседу. Потратив несколько дней, он значительно обогатил свою коллекцию фактов о биографии мистера Игиса. Так ему стало известно, что мистер Игис не интересуется гольфом, конной ездой, стрельбой, картами и естественными науками как и экономикой, спиритизмом, ценами на газ, ближневосточным вопросом и лыжами. Также ему стало известно, что мистер Игис не интересуется и беседами. Этот вывод он сделал из того, что жилец 17 номера после нескольких случайных столкновений с Герти поутру перенес свои визиты в ресторан на полчаса позже и спускался теперь за кофе и газетой лишь в половине восьмого. Отстанет от него», — твердил Герти сам себе. Мистер Игис явно безобиднейший, малый и в жизни никому не причинял зла. Ну да, он весьма замкнут. Ужасно замкнут, скажем, на частоту Эдакий, как там у того французского месье Чехов? Человек в футляре. Не станешь же ты его изводить из-за подобного недостатка. Но было поздно. Охотничий инстинкт, наличие которого Герти у себя прежде не предполагал, требовал не останавливаться». Этот инстинкт отчего-то обозначил мистера Игиса как добычу и теперь требовал продолжать преследование до самого конца. Возможно, подобное чувство было знакомо полковнику Уизерсу, выслеживающему в прериях мифического белого носорога, но Гилберт Уинтерблоссом с подобным прежде не сталкивался. Тем упоительнее оно показалось утомленному бездельем и ожиданиям разуму. Герти начал изыскивать новые способы получения информации. Для начала следовало выяснить, каким образом мистер Игис оказался в полевом клевере. Торговый агент прибыл за два дня до самого Герти. Но откуда? Этот простой вопрос Герти решил разрешить в первую очередь. «Эй, приятель!» — спросил он как-то раз мальчишку коридорного. «Не знаешь ли ты, что за тип живет в семнадцатом?» Коридорный задумался. Разумеется, он, подобно всем коридорным, знал решительно все, даже то, чего знать не должен был. Так уж устроены коридорные. Подобно кебманам, детям и собакам, они имеют свои особенные каналы связи с окружающей человечество средой, черпая из нее столь много самой разнообразной информации, что газеты вроде «Серебряного рупора» превратились бы в толстенные талмуды, если бы попытались охватить хоть малую ее часть. «Из семнадцатого?» «Да это мистер Эггис, сэр. А в чем дело? Он слишком шумит? Я могу попросить его?» Герти подавил усмешку. Представить шумящего мистера Игиса было не проще, чем ее величество королеву Викторию, отплясывающую в портовом кабаке разнузданную джигу. «Да нет, не в этом дело, не надо ему ничего говорить, просто мне хотелось бы немного разузнать о нем. Что он за человек, что из себя представляет, ничего такого». Коридорный парень лет четырнадцати с явной примесью полинезийской крови в жилах нахмурился. «Извините, сэр, ничего такого я не знаю, моя забота багаж таскать и полы драить». «Я никогда не болтаю с постояльцами, мне за это может крупно влететь». «Может, ты и не болтаешь, но у консьержа есть гостиничный журнал, в котором наверняка указано, откуда этот мистер игис явился, чем занимается и все такое прочее. Ведь так?» «Сэр!» — взгляд коридорного вспыхнул праведным возмущением. «У меня нет права смотреть гостиничный журнал. Даже не просите, сэр!» «Ни за что, сэр!» «Извините, сэр!» Герти вздохнул, но не сдался. Умение справляться с проблемой любой сложности постепенно, находя к ней верный подход, отличает опытного деловода от простого парня с улицы. Герти считал себя опытным деловодом. «Слушай, приятель, я не замышляю ничего дурного, просто мне интересно узнать кое-что про этого человека. В этом же нет ничего плохого». «Не знаю, сэр, и знать не хочу, только не занимаюсь я таким. Приятного вам!» «Обожди здесь». Вернувшись в номер, Герти принялся копаться в багаже. Саквояж так исхудал за последние две недели, что напоминало голодавшую лошадь с ввалившимися боками. Что же до содержимого чемодана, оно могло бы уместиться в кармане сюртука. Но все же кое-какие мелочи там оставались. Преимущественно те, от которых отказались даже в ломбарде. Кажется, ему попалось что-то, имеющее ценность, хотя бы в глазах мальчишки. «Гляди!» — Герти продемонстрировал коридорному небольшой прямоугольный предмет. «Это твое!» «Как тебе такая сделка?» «Что это, сэр?» «Мыло. Грушевое мыло из Лондона. Цена ему пение или три. Немного, конечно, но зато у него отличный запах. В Новом Бангоре такого наверняка не варят». «Нет, что это такое, сэр?» «Ах, это... Симпатичные леди, верно? Это Аделина пати Это Мэри Андерсон. А это...» Коридорный смотрел на миниатюрные портреты актрис, широко раскрыв глаза. Старому Генри Уорду, изображенному в центре, внимание, похоже, не перепало вовсе. Имеется в виду грушевое мыло «Пирс Соуп», на упаковке которого были изображены популярные актрисы XIX века, а также религиозный деятель Генри Уорд Бичер. «Ну да», — сообразил наконец Герти, — «для мальчишки из гостиничной обслуги это обертка от мыла выглядела, наверное, подлинным сокровищем, стоившим ощутимо больше трех пенсов». «Да что там трепенца! За изображение таких красоток можно задуматься даже о переоформлении прав на свою бессмертную душу или, как минимум, ее уступке во временное пользование». «Идиот, сэр!» – коридорный проворно спрятал грушевое мыло в карман униформы. «Значит, вы про мистера Игиса, так?» «Про него самого!» лучший момент и загляни в гостиничный журнал, а потом...» «Нет нужды, сэр!» «Почему?» «Я и так всегда читаю, что в нем написано. Сейчас...» «Так, семнадцатый номер...» «Мистер Тенли Игис из Бирмингема, торговый агент компании Арчисон и Тоддал, изучает рынок нового Бангора на предмет сбыта лекарств для лошадей». «Вот как. Очень интересно. Весьма признателен, юный джентльмен. Твоя способность к анализу информации, несомненно, хорошо послужит тебе в будущем». Мысли Герти уже кружились вокруг Бирмингема и компании Арчисон и Тоддал. «Ах, если бы была возможность телеграфировать в Лондон, чтобы запросить все, что есть у тамошней канцелярии по поводу этой компании!» Он бы быстро выяснил, состоит ли у них в штате некий мистер Тенли Игис? только вот нечего об этом и думать. Даже найди он деньги на телеграмму, едва ли лондонская канцелярия удовлетворит его любопытство. Младший деловод у Блоссом не имеет подобных полномочий, но ну а про полковника Уизерса там вообще не слышали. Выходит, цена этих сведений, переданных мальчишкой, ноль, поскольку никакой действительно стоящей информации из них не выудишь». Герти огорчился. Ему было не жаль упаковки грушевого мыла, но мириться с поражением, пусть даже и пустяковым, было неприятно. «Сэр, сэр!» «Что?» Герти обнаружил, что коридорный все еще стоит перед ним и мнет в руках форменную кепи. «Этот мистер Игис из Бирмингема?» «Да». «Если позволено будет заметить...» — мальчишка мялся, собираясь с духом, и, наконец, выпалил. «В общем, ни из какого он не из Бирмингема, вот что, и в лекарствах для лошадей разбирается не лучше, чем наш швейцар Моан во французских винах!» Гертся опешил хоть и старался не подавать виду. «А чего такие выводы, юный джентльмен?» «Очень просто, сэр. В первый же день, как мистер игис прибыл, наш управляющий попросил его осмотреть Оук, пообещав за это несколько шиллингов. У нас тут, сэр, сложно с лошадиными докторами». «Что за Оук?» «Это наша лошадь, сэр. Держим при гостинице, возит воду и уголь». «И что же?» Мистер игис осмотрел ее со всех сторон, разве что хвост не щупал, и сказал, мол, кобыла уже старая и, по всей видимости, у нее сап. «Что же в этом такого? Лошади часто болеют сапом». «Да, сэр, только дело в том, что Оука не кобыла, это самый обыкновенный мерин, сэр!» Воцарилось недолгое молчание, на протяжении которого Герти в некоторой задумчивости барабанил пальцами по дверному косяку. «Ладно, допустим, этот мистер Игис не первый специалист по лошадям в этом полушарии. Честно говоря, сэр, единственное, что он наверняка знает о лошадях, это где у них перед, а где зад». «Хорошо, но чего- ты решил, что он не из Бирмингема?» Коридорный почему-то смутился еще больше. «Я немножко проверил его, сэр. Поздравил мистера Игиса с тем, что Эвертон на этой неделе вышел в финал Кубка Англии». «Любишь футбол?» «Да, сэр. Читаю обо всех матчах в газетах. Некоторые постояльцы покупают спортивные листки и выбрасывают, а я...» «Лучше бы ты читал классическую прозу», — не удержался Герти. Впрочем, он быстро отбросил неуместный в данном случае менторский тон. «И что он ответил?» «Поблагодарил за хорошие новости». «Все еще не понимаю, что за выводы ты из этого сделал». Коридорный взглянул на Герти, как на несмышленного школьника, которому надо объяснить разницу между ручьем и темзой. «Эвертон не из Бирмингема, сэр. Это ливерпульский клуб». «Едва ли это можно считать веским основанием. Я и сам не заметил бы подвоха. Вероятно, он попросту не увлекается футболом». «Также, как не увлекается стрельбой, картами, гольфом, экономикой, стриптизом, ценами на газ и ближневосточным вопросом», — мысленно добавил Герти. «Бьюсь об заклад, если бы я составил список всего того, чем не увлекается мистер игис получился бы труд побольше британской энциклопедии». «Вы не из бермингема сэр». «Верно, я лондонец». «В том-то и дело, а любой бирмингемец бы заметил, они все на футболе помешаны». Герти потрепал его по плечу. «Что ж, поверю тебе на слово. Ты весьма наблюдателен. Значит, в семнадцатом номере обитает специалист по лошадиным болезням, который толком не знает, как подойти к лошади. Он же уроженец Бирмингема, в жизни там не бывавший». «Как-то так, сэр. А еще, если позволено будет заметить, он появился как снег на голову. Просто взял и приехал». Герти нахмурился. «Не вижу в этом никакой странности. Не все постояльцы заранее телеграфируют в отель, чтобы заказать себе место. «Я о другом, сэр», — терпеливо пояснил мальчишка. «Он приехал в полевой клевер за два дня до вас. Допустим, это мне известно». «И за два дня до того, как Мимфида прибыла в порт, сэр, а до нее последний корабль из Англии был месяц тому назад». Герти захотелось хлопнуть себя ладонью по лбу. «Точно! Погоди-ка! В сущности, это ничего не меняет. Он ведь мог прибыть из Бирмингема с пересадкой в Веллингтоне, откуда добрался до нового Бангора на дирижабле». «Нет уж, сэр, он не летел на графе Дерби». «Ты путевые листы пассажиров читаешь?» – не удержался Герти. «Нет нужды, сэр. Тут и так все ясно. Когда мистер Иггис прибыл в гостиницу, от него не пахло табаком, сэр». «В этом нет ничего удивительного. Мистер Игис не курит», – рассеянно произнес Герти, совершенно не улавливая связи между этими фактами. «Дело не в этом», – коридорный покачал головой, удивляясь непонятливости постояльца. На графе Дерби не разрешается курить где попало, боятся пожара, там ведь водород в баллонах. А оборудовать отдельный курительный салон невозможно, и так место сэкономили. Так что курить там разрешается только в ресторане, в Номираже еду не подают, и летит он двое суток. Ага, пробормотал Герти, начиная догадываться. «И еще вентиляция там барахлит немного. Когда пассажиры графа Дерби выходят, от них запах, сэр, как от пепельницы с окурками. От мистера Игиса такого запаха не было. Он не летел на дирижабле». «Да ты настоящая ищейка, приятель!» – восхитился Герти. «Да, – польщеный улыбнулся коридорный. – Привычка, сэр. Нам деньги платят за то, чтобы мы угадывали желание постояльца, а для этого сперва требуется угадать самого постояльца. Ну, из чего он состоит». И ты определенно достиг немалых успехов. но ну хорошо, допустим, нам известно, что мистер игис не прибыл в Новый Бангор на Мемфиде, как не прибыл и на графе Дерби. Но что мешало ему прибыть еще месяц назад с предыдущим кораблем и жить в другой гостинице? Скажем, месяц он исследовал спрос на лошадиные лекарства, потом закончил свою работу и переселился в более тихую гостиницу вроде полевого клевера. Но коридорный помотал головой. «Невозможно, сэр!» объясни «Это профессиональное, сэр!» — мальчишка вновь смутился. «Словом, мы, коридорные, мы как бы знаем, из какой гостиницы прибыл постоялец». «Каким это образом?» «В Новом Бангоре заведено, чтобы постояльцы передавали рекомендательные письма от своих коридорных?» «Нет, сэр, это сложно объяснить». «Но тебе кажется, все-таки придется, а?» Коридорный вздохнул. Судя по всему, он уже не радовался удачной сделке. «У нас есть условные знаки, сэр. У каждого коридорного во всех гостиницах нового Бангора. Мы их оставляем на багаже. Маленькие совсем на днище, к примеру, царапинка в форме буквы «W» — это отель «Уайтлев». Зигзагом — это «Меркатор Инн». А если «Змейкой»?» «Тайный гостиничный алфавит. Но к чему все это?» «Чтобы знать, что за клиент», — потупился тот. «Каких проблем от него ждать и сколько можно получить за чай?» Мы оставляем крохотные точки булавкой возле одного из углов чемодана. Пять точек — значит, что постоялец не скупится на чаевые. Три — значит, что дает средний. Один — что этот скряга не даст. И пенни. Герте оставалось только головой покачать. Я понял. Дьявольская изобретательность. Мальчишка, поняв, что ругать его не станут, немного воспрянул духом. Есть и прочие отметки, сэр. Маленькая чернильная клякса значит, что клиент любит запрокинуть за воротник трещинка на ручке в условном месте, что не прочь прихватить из номера пепельницу или полотенце. Еще мы обозначаем мотов, ловеласов, проходимцев, дрочунов, сонь, хамов. — Небось, обычный чемодан похож для вас на целую летопись, — пробормотал Герти, в самом деле удивленный. — Да, сэр, по одному лишь виду чемодана мы можем сказать, в каких гостиницах был джентльмен за несколько последних лет, а также многое другое. — И о чем говорят тайные письмена на чемодане мистера Игиса? «Ни о чем, сэр. На нем нет никаких отметок. Он абсолютно новый и не побывал ни в одной гостинице нового Бангора». «Значит, его владелец заселился сразу в полевой клевер». «Значит так, сэр. А следовательно, мистер игис или в течение месяца обитал в городе инкогнито, не пользуясь гостиницами, либо, либо, либо вовсе не пребывал из Англии». «Это уж не мне судить, сэр. Только знаю, что номер он заказал до 15 мая». 15 мая. Герти прикусил губу, услышав эту дату, так хорошо ему знакомую. Он и сам собирался дотянуть до 15 мая, того момента, когда из порта выйдет ближайшее пассажирское судно, единственное связующее звено с континентом. Если мистер игис заказал номер до того же дня, означать это могло только одно. «Он собирается покинуть остров», — сказал Герти сам себе, но чего-то вслух. «Мы не знаем, когда он появился на острове и зачем, но точно знаем, что он не планирует здесь более оставаться». «Этого не знаю, сэр, а что знал, уже сказал». Коридорный откланялся и, не скрывая облегчения, двинулся прочь. «Постой!» — окликнул его Герти. «У меня еще один вопрос остался, уже не про мистера Игиса». «А чего ты мне рассказал все это? Ну, про журнал, про Бирмингем, про знаки. Ты не похож на человека, который выбалтывает все первому встречному». Коридор осторожно улыбнулся. Как и у всех полинезийцев, у него были крупные и крепкие зубы. «Я и есть не такой, но для вас, сэр, я решил сделать исключение». «Вот как? А чего? Из-за куска мыла стоимостью три пенса?» Коридор наколебался с ответом несколько секунд. «Вы ведь из канцелярии, сэр», — наконец сказал он, опустив взгляд. «А значит, вам лучше не лгать. Всего хорошего, сэр. Доброго вам дня». Секунды спустя Герти уже был в одиночестве. Некоторое время он молча разглядывал двери номера 17, Закрытая, недвижимая, она напоминала крышку на намертво заколоченного гроба. Гроба, который, как Герти уже был уверен, скрывает в себе некую тайну, быть может, и самого зловещего толка. Вернувшись в свой номер, Герти вдруг взял чемодан и, водрузив его на кровать, принялся тщательно осматривать. Почти сразу же он обнаружил маленькое, булавкой проколотое отверстие в нижней части – одно единственное. Скряга. Не в силах ничего с собой поделать, Герти расхохотался.